Глава пятая. Ренат. Ильдар умер через два дня. Я пытался еще раз увидеть его, но меня не пускали. Да и он в отключке был. Как тогда вырубился в нашу встречу, больше в сознание и не приходил. А потом раздался звонок. Ваш брат умер. Вещи его забирать не стал. Взял только документы, телефон и ключи от квартиры. От квартиры наших родителей, в которой Эльдар и жил в последние годы. И не смог я поехать в тот же день на квартиру, хотя помнил об обещании данному брату. В телефоне нашел какую-то Вику. Набрал пару раз. Ответа не было. Где искать эту Вику, хуй поймешь. Но этим я займусь потом. Сначала надо похоронить Эльдара. Уже на следующий день вечером из офиса еду к родному дому к дому, который когда-то был мне родным. Сколько я тут не был. И ни хера не изменилось. И двор тот же. Ну ты давай еще поплачь, блядь, Ренат тут. Злюсь сам на себя. Докуриваю сигарету и выхожу из машины. Старая панелька. Поднимаюсь на нужный этаж, и дверь, сука, та же. Сжимаю ключ в кулаке, прежде чем вставить его в замочную скважину. В квартире полумрак. Судя по обстановке, жил Ильдар Хренова. Так и горбатился в своем институте за копейки. Зато правильным был. Не то, что я. После смерти родителей я отказался отправ на квартиру. Нахрена она мне? Да и видеться не хотел с братом. Он, в принципе, тоже. На похоронах отца и матери мы даже не поздоровались. И, наверное, так и не увиделись бы, если... Смотрю на фотографию родителей в шкафу. И с ними толком не попрощался. Всё по пизде пошло. И все из-за... Сука. Опять гребаные воспоминания. Открываю бутылку виски, которую взял с собой, и отпиваю прямо из горла. Прохожу по коридору. А вот и комната девчонки, похожа. Розовое белье на кровати. Медведь плюшевый. А где сама девка? «Сколько ей?» — сказал Эльдар. «Из дома ушла. О, как! Нужны мне эти проблемы. Нахрена? Пусть сама разбирается. Я таких трахаю, а не воспитываю. Подкину ей денег, если надо, на первое время, а дальше — сама. Взрослая, разберется. Хата есть. Мне нужно забрать документы Эльдара для оформления, и все. Вот и комната брата. Его кубки вон до сих пор стоят, хмыкаю, глядя на них. Ильдар подавал большие надежды, которые так и остались надеждами. Открываю шкаф, роюсь в поисках документов, забрать их и валить отсюда. Напиться хочу. В груди словно что-то ноет, опять корежит от воспоминаний. Я же закопал их, сука, на самое дно. Придавил камнем. «Не нужны они мне, не нужны! Не вернуть!» «Да я и не хочу!» Беру папку с бумагами, просматриваю. И тут слышу шорох. Какой-то шелест. Замираю. Но точно непонятные звуки. Тихо кладу папку на стол и выглядываю из-за стены. «Пиздец! Какой-то утырок нагло шарится в вещах в соседней комнате!» По-видимому, увидел, что дверь входная открыта, и решил грабануть тут скот. Решительно иду к нему и одним толчком в спину сшибаю его на пол. «Ой!» — раздается песклявая. Наклоняюсь и дергаю его за капюшон на себя. «Ой!» — тяну вверх и разворачиваю к себе лицом. И просто охуеваю. Приподнимаю бровь и пытаюсь понять, что это на самом, сука, деле. Передо мной стоит та самая сучка, что дала мне по яйцам в клубе. Тварь, которая хотела спиздить брелок от моей тачки, сейчас стоит передо мной и хлопает своими невинными глазками, и губы дрожат. Вот это сюрприз для нас обоих.